Глава 17. Несколько ночей в Венеции вне дома. Петроний думал, что он затеял какой-нибудь новый план освобождения Лигии из Исквелинской тюрьмы и занят этим, но не хотел расспрашивать, чтобы не принести ему несчастья. Этот изысканный скептик стал в некоторых отношениях суеверным, особенно с того времени, когда не удалось освободить девушку из Мамертинской тюрьмы. Он перестал верить в свою счастливую звезду. Он теперь не рассчитывал на удачу хлопот Венеции. Исквелинская тюрьма, устроенная наскоро в погребах домов, разрушенных во время пожара, не была такой ужасной, как старая Мамертинская, но охранялась она гораздо тщательнее. Петроний прекрасно понимал, что Лигию перевели туда лишь за тем, чтобы она не умерла, и выступила в цирке. И легко догадаться, что именно потому ее особенно зорко стерегут. «По-видимому», — говорил себе Петроний, — «Цезарь вместе с Тигелином придумали какое-то страшное зрелище при ее участии. И Вениций скорее погибнет сам, чем сможет освободить её. Вениций тоже пал духом. «Теперь ему мог помочь один лишь Христос». Молодой трибун добивался возможности проникнуть к Клигии в тюрьму, чтобы повидаться с ней. Некоторое время его волновала мысль о том, что Назарий сумел таки попасть на службу в Мамертинскую тюрьму. Почему бы и Веницию не попробовать сделать то же? Подкупленный большой суммой, заведующий так называемыми «смрадными ямами» принял его в число людей, которых он посылал за трупами в тюрьмы.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 Когда наступил желанный вечер, он с радостью обмотал голову тряпкой, пропитанной скипидаром, и с бьющимся сердцем отправился с толпой могильщиков на Эсквелин. Претарианцы легко пропустили его, потому что они больше были заняты рассмотрением пропусков, чем самими людьми. Огромная железная дверь открылась перед ними, и они вошли. Вениций очутился в огромном сводчатом подвале, за которым следовал ряд других подвалов. Тусклые лампы освещали помещение, наполненное людьми. Некоторые лежали у стены, было непонятно, спали они или умерли. Другие собрались вокруг большого сосуда с водой, стоящего посередине, из которого жадно пили, как пьют люди, которых мучает лихорадка. Иные сидели на земле, облокотившись на колени и подпирая голову ладонями. Дети спали, прижавшись к матерям. Вокруг слышались стоны и тяжелое дыхание больных. Плач, молитвенный шепот, гимны, которые пелись в полголоса, брань сторожей. Чувствовался трупный запах и духота. В глубине, во мраке, копошились темные фигуры. А ближе к тусклым лампам видны были бледные лица, искаженные, худые и голодные. С глазами угасшими или светящимися лихорадочным блеском, бледными губами каплями пота на лбу и мокрыми слипшимися волосами. В углах бредили больные, впавшие в забытьё. Некоторые умоляли дать им пить, другие просили скорее вести их на казнь. И эта тюрьма все же была менее ужасна, чем Мамертинская. У Вениция подкосились ноги при виде всего этого и перехватило дыхание. При мысли, что Лигия живет среди этого ужаса и бреда, Волосы встали на его голове, и в груди замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты. всё было лучше этих страшных, полных трупного запаха подземелий, в которых изо всех углов доносились умоляющие голоса «Ведите нас! Скорее на смерть!». Веницей до боли стиснул зубы. Он почувствовал, что теряет силы и готов лишиться сознания. Все, что он пережил до сих пор, его любовь и страдания, все сменилось теперь одним желанием – умереть. Он услышал поблизости голос смотрителя смрадных ям. сколько у вас сегодня трупов?» «Теперь с десяток», – ответил тюремный сторож. «Но к утру будет больше, потому что некоторые уже хрипят около стен». Он стал бронить женщин, что они прячут мертвых детей, чтобы дольше быть с ними и пока возможно не отдавать могильщикам. Приходится разыскивать трупы по запаху, от чего воздух портится здесь еще больше. «Я предпочел бы жить рабом на каторжной работе», — говорил он, — «чем караулить этих гниющих при жизни собак». Смотритель утешал его, говоря, что его работа не легче. Вениций пришел в себя и стал рассматривать узников среди которых напрасно искал Лигию. Он подумал, что, пожалуй, не увидит ее в этой гуще, пока она будет жива. Подвалов было более десяти. Они соединялись недавно прорытыми коридорами. Могильщики входили только в те отделения, откуда нужно было выносить трупы. Его охватил страх, что все его усилия ни к чему не приведут. К счастью, ему помог Смотритель. Мертвых нужно вынести немедленно, потому что заразу распространяют главным образом трупы. Иначе вы все здесь перемрете, и узники, и вы. На все отделения нас только 10 человек, ведь нам нужно и спать, — ответил стражник. Тогда я оставлю вам четырех моих людей, они ночью обойдут все отделения и посмотрят, нет ли еще мертвых. Каждый труп они должны будут отнести на проверку. Получен приказ прокалывать мертвым шею» а потом прямо к смрадным ямам. Смотритель отделил четырех людей, среди которых был и Венеций, а с остальными стал класть трупы на носилки. Венеций облегченно вздохнул. Он надеялся теперь отыскать Лигею. Он внимательно осмотрел первые подземелья. Заглянул во все углы, куда почти не доходил свет. Осмотрел спящих вдоль стен, наиболее тяжело больных, которых оттащили в один угол. Лигии не было там. Во втором и третьем подвале его поиски были также бесплодны. Час был поздний, трупы уже были унесены. Сторожа улеглись в коридорах, соединяющих подземелье, и заснули. Дети, наплакавшись, притихли. В подвалах слышалось тяжкое дыхание и кое-где шепот молитв. Вениций вошел с лампой в четвертое по очереди подземелье и, подняв фонарь, стал смотреть по сторонам. Вдруг он вздрогнул. Ему показалось, что перед решетчатым отверстием в стене он видит исполина, похожего на Урса. Погасив лампу, он направился к нему и спросил «Урс, ты ли это?» Великан повернул голову. «А ты кто? Не узнаешь меня?» – спросил Венеций. «Ты погасил лампу, как же я могу узнать?» Но в это мгновение Венеций увидел Лигию, которая лежала на плаще у стены. Не говоря ни слова, он опустился перед ней на колени. Урс узнал его и сказал, «Слава Христу! Но не буди ее, господин!» Вениций, стоя на коленях, смотрел сквозь слезы на Лигию. Несмотря на темноту, он различал ее лицо, которое казалось ему бледным, как мрамор, и худые плечи. Глядя на нее, он почувствовал прилив любви, похожий на терзающую боль и потрясающей душу до самых глубин ее, и вместе с тем исполненной нежности, благоговения и святости. Он склонился лицом к земле и прижимался губами к краю плаща, на котором покоилось это самое дорогое для него в мире существо. Урс долго смотрел на вениция молча, потом потянул его за тунику. «Господин, — сказал он, — как ты проник сюда, и не пришел ли ты спасти ее?»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 Легеец потер лоб и снова спросил, «Как ты проник сюда?» «У меня пропуск смотрителя смрадных ям». Он умолк, какая-то мысль мелькнула в его мозгу. «Клянусь страданиями спасителя», — воскликнул он и стал быстро говорить. «Я останусь здесь, пусть она возьмет мой пропуск, завернет голову тряпкой, наденет плащ и выйдет». «Среди людей-смотрителя есть несколько мальчиков. Претарианцы не заметят, и если она доберется до дома Петрония, то будет спасена». Лигийца пустил голову. «Она не согласится на это, потому что любит тебя. Кроме того, она больна и не сможет идти без посторонней помощи». И он прибавил. «Если ты, господин и благородный Петроний, не смогли освободить ее из тюрьмы, то кто же спасет ее?» «Один Христос». Оба замолчали. Лигиец в простоте своей думал, Христос мог бы всех спасти, и раз не спасает, значит, пришел час мучений и смерти. И он соглашался принять ее сам, но жаль ему было до глубины души этого ребенка, который вырос на его руках и которого он любил больше жизни. Вениций снова опустился на колени возле Лигии. Сквозь решетку проникал в подземелье лунный свет и освещал лучше, чем один тусклый фонарь, который мигал у входа. Вдруг Лигия открыла глаза и, положив свою горячую ладонь на руку Вениция, сказала «Вижу тебя. Я знала, что ты придешь». Он склонился к ее рукам и стал прижимать их к своему лицу и сердцу, потом приподнял немного Лигию и прижал ее голову к своей груди. «Да, я пришел, дорогая, пусть Христос хранит тебя и спасет, возлюбленная Лигия!» Он не мог говорить. Сердце сжалось в груди от любви и боли, а в боли своей он не хотел признаться Лигии. «Я больна, Марк. На арене или здесь я все равно должна умереть. Но я молилась, чтобы увидеть тебя перед смертью, и ты пришел». Христос услышал меня. Он не мог еще говорить и лишь молча прижимал ее к сердцу. Она же продолжала. «Я видела тебя через окно, в Мамертинской тюрьме, и я знала, что ты хотел прийти. Теперь Спаситель дал мне силы, чтобы я могла проститься с тобой. Я иду к нему, Марк, но люблю тебя и всегда буду любить». Вениций поборол себя, задушил боль и заговорил спокойным голосом. «Нет, дорогая, ты не умрешь». «Апостол приказал верить и обещал молиться за тебя. А ведь он знал Христа, Христос любил его и ни в чем ему не откажет. Если бы тебе суждено было умереть, Петр не велел бы мне надеяться, а он сказал «надейся». Нет ли Христос сжалится надо мной, он не захочет твоей смерти, не допустит её. Клянусь именем Спасителя, что Пётр молится за тебя». Наступила тишина. Лампа у входа погасла, зато лунный свет усилился. В дальнем углу заплакал ребенок, но скоро утих. Снаружи долетали голоса притарианцев, которые играли в кости. «Ом, Марк! Христос сам молил Отца, доминует меня чаши сия. Однако умер на кресте, а теперь за него умирают тысячи людей. Почему же меня одну он должен щадить? Кто я?»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 «Ведь и ты придешь туда ко мне». Лигия замолчала, чтобы перевести дыхание. Потом она прижала его руку к своим губам. «Марк, что, дорогая, не плачь обо мне и помни, что ты придешь туда ко мне. Я недолго жила, но Бог дал мне твою душу. Поэтому хочу сказать Христу, что хотя я и умерла, хоть ты и видел смерть мою и остался в печали».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 «Обещаю». Тогда в печальном лунном сиянии просветлело ее лицо. Она еще раз прижала его руку к губам и прошептала «Я жена твоя». За стеной, игравшие в кости претарианцы, подняли громкий спор. Но Венеций и Лигия забыли о тюрьме, о страже, о всей земле. И, чувствуя друг в друге души ангелов, стали молиться».